Кое-что, красавица твоя, изложила верно. Цепочка диких островов окаймляет фактические границы нефтяного поля. Сразу за ними дно резко уходит в глубину. Добыча там невозможна при нынешних условиях жизни в этом мире. Поле уходит в дельту Амазонки и поет долине как раз до западной границы нашей территории. Восточный край уходит в Халифат. Больше нефти в Новой Земле пока не нашли. Месторождение большое. При нынешнем населении Новой Земли чуть больше десяти миллионов человек его хватит надолго, очень надолго, на сотни лет. В общем, все как за ленточкой. Нефть у нас и у арабов, уточнил я. Да, так получилось, кивнул Николай. Такое положение вещей не радует никого, особенно американцев. Занимая большой полуостров под свою территорию, они думали, что выбрали идеальное место, безопасное. п о з в о л я ю щ а я контролировать всю акваторию залива, но с нефтью ошиблись, попали в некоторую зависимость к производителям. Курить будешь? Не курю, отказался я, бросил уже лет десять назад. Ну и молодец, а я все покуривая. Мы остановились у солдатской курилки возле одной из казарм. Международных законов здесь пока нет, и в скором времени не предвидится, продолжил просвещать меня барабанов. Никаких ч е т ы р е х м и л ь н ы х зон, международных вот и прочего. Кто и что может контролировать, тем и владеет. Островов несколько, все довольно крупные и стоят тесно дугой. Тот, кто возьмет их под контроль, либо з а п р е т все н е ф т я н о е п о л е внутри своей территории, как мы, например, если сделаем это, либо наоборот получит доступ к нефти самостоятельно. Это если острова захватят американцы. Кто там сейчас на островах? спросил я. Бандиты, пираты, производители наркотиков, ответил Николай. Неплохо закрепились, а у нас еще руки до них не доходили. Морских транспортных средств у нас не хватало. Высадить людей с вертолетов несложно, а вот потом. А теперь десантных кораблей нет по-прежнему, но есть гражданские суда, которые могут выполнять такую роль, ответил он. Обзавестись военными кораблями даже класса сторожевика нам не под силу. Два есть патрульных по 20 метров, но это только за пиратами бегать, не больше. Полностью решить все задачи они не смогут. о р д е н не пропускает в Новую Землю ничего, что могло бы послужить основой строительства. А тем временем американцы заложили и заканчивают постройку двух самых настоящих эсминцев с артиллерийским вооружением. р а к е т н а е тоже на них есть, но п р е д с т а в л е н а только зенитными системами. А они как их получили? Им можно, усмехнулся Барабанов. Заказывают в старом свете отдельные модули и узлы, а здесь просто собирают. о р д е н им что угодно протащит и пропустит через ворота, свои же родные. Да уж наверняка, согласился я. И теперь смотри, какая получается картина. С помощью двух серьезных кораблей и своих сторожевиков, которых у них немало. И нескольких мобилизованных транспортов, они вполне могут захватить дикие острова. Банды помеха им стать не смогут, и прямо на островах п о с т а в я т нефтяные вышки и лить нефть будут прямо в танкеры. Нефть получится дешевле, чем у нас. Мы в а у т е Все. Попытки процветать закончены. А как насчет сами м ударить по островам? Мы можем захватить острова даже сейчас. Но опять все упирается в эсминцы, помочился Барабанов. Против них мы там всерьез не в ы с т о и м даже если закинем на остров несколько батареи Д30. Все равно дальность морской артиллерии выше, а так и вертолетов с носами и противотанковыми ракетами серьезно ущерб а кораблям не принесут. А вот тем о г у т ответить стингерами и артиллерийской ПВО. Потеряем вертолеты, а их у нас немного, и опять мы в проигрыше. Нужен Козырь. И теперь к о з ы р ь у нас есть. Какой уже приблизительно догадался я. Вот вы его и доставили. 25 ракет X 3 5 у я в ракетном вооружении не силен. Напомни. Противокорабельные ракеты воздушно г о б а з и р о в а н и я до да звуковые крылатые. Начал перечислять ТТХ Николай. Вертолетный вариант с укороченной разгонной частью. Закупили через Кипр за ленточкой и с помощью местных греков протащили. Помогли нам. Ракета т а ч е с к а я Скорость 300 метров в секунду. Дальность до 130 километров. Что еще? Летит на высоте от 5 до 10 метров. Радиолокационная ГСН у 15 и у 10 теплови тепловизионная. Вес боевой части 145 кило. Стартовый вес чуть меньше 500. ПУ. 180 примерно весит. Каждому из эсминцев два попадания выше крыши потопнет. Ты карту островов смотрел? Смотрел, кивнул я. Расположены по дуге восточная часть гористая, западная предгорье и равнина. В основном в джунгли. Есть несколько удобных бухт в западной части. Расстояние между островами не превышает 10 километров. Все, пожалуй. Правильно, подтвердил он мой доклад. Теперь делаем так: захватываем острова, завозим туда пару-тройку б а т а р е и D30, перекрываем фарватеры перекрестно. В любой точке фарватера противник будет под перекрестным навесным огнем не меньше д в а д ц а минут. Корректировка огня проще некуда. Восточные склоны гор сплошной лес, можно сотню корректировщиков разместить. Средства РЭП бесполезны, обеспечим проводной связью. Корабельная артиллерия бьет по н а с т и л н о й траектории, поэтому гаубицы на обратных склонах не уязвимы, пока корабли не пройдут между островами, не окажутся на боковом траверсе. И последний козырь – вертолеты с ракетами. Размещаем на замаскированных площадках в разброс, дальности в 130 километров с переизбытком. В случае атаки со стороны морских сил противника вертолеты взлетают, кратковременно показываются над гребнями гор, выпускают ракеты. И сразу уходят на другие площадки, где перезаряжают ПУ, даже не попадая в зону действия средств ПВО противника. Загоризотных РЛС пока не придумали. Все, н е у я з и м а я позиция теперь. А если минировать ф о р в а т е р ы управляемым полем, уже никто не сунется никогда. Пошли в управление. Мы поднялись со скамейки и пошли к зданию управления. А зачем вам, кубинцы, спросил я? Я против них ничего не имею, вовсе даже наоборот. Я только за. Но хотелось бы знать позицию. Барабанов усмехнулся. Позиция будет у командующего группировкой и главы Демидовска. Настойчиво сказал он. А у нас только мнение. А мое мнение из нескольких частей состоит. Первая часть и г л а в н о е Здесь очень мало людей в Новой Земле. Лишний человек ценен в любой территории. А тут сразу 17 0 н а трудноспособного возраста и ниже, что еще ценней. Только этому уже есть смысл радоваться. Вторая часть. Они действительно отличные вояки, много раз доказывали. Наверное, единственные на всю Латинскую Америку. Знаю людей, кто с кубинцами в Анголе служил. Отзывы самые похвальные. Поэтому мы можем, не отвлекаясь л от других задач, их руками погнать все банды со с т р о в о в в шею. Кубинцы не о п л о ш а ю т сам за них готов поручиться. Еще что? Еще третья часть. Нам или держать гарнизон на островах, ослабляя основную группировку, у которой других задач хватает, или послать туда только артиллеристов и вертолетную обслугу на случай переброски вертолетов с материка, а кубинцев д о в о р у ж и т ь и вот тебе самый лучший гарнизон, да еще и острова обживут. А с нефтью как быть? Осторожно спросил я. В перспективе на островах она будет дешевле для транспортировки. Если сырую нефть продавать, но мы этого не делаем, а перерабатывать будем на нашем НПЗ. Он у нас на берегу, в устье Амазонки, в береговом, и верф у нас там небольшая есть. б а ж и на ней строим угольные. Угля своего у нас нет, из Бразилии тащим, и небольшой терминал нефтеналивной есть. Есть еще один побольше в Новой Одесе, с но мы туда только часть нефти пускаем. До прояснения ситуации. А если в будущем кубинцы политику изменят, построить свой НПЗ и начнут, гнать напрямую. Подкинул я ему еще вариант для рассмотрения. Забыл, что с нашей стороны острова пологие, усмехнулся он. Тоже верно, согласился с ним. Их агентурную сеть монотура в плюс занести, как полагаешь. Пока говорить с уверенностью рано, посмотрим. Насколько они дадут нам е ю пользоваться, ответил он задумчиво. На то, что в качестве влиятельной местной ОПГ они известны, это факт. Сила у них есть. А если вся эта сила подчинена задачам госбезопасности и полностью ею управляется, то это оказывается серьезным козырем. И в Ньюрина они куда как сильны. В казино у них там, бега, клубы какие-то, тотализатор. Думаю, они еще на свое национальное возрождение так деньги зарабатывают. Но надо для начала встречу организовать со всеми мерами безопасности. В общем, тебе сегодня время до конца дня на устройство жизни, а завтра н а ч и н а й работать. И проставиться не забудь. Кстати, а где здесь лучше? Задал я главный вопрос. Я же не в курсе местной пятина географии. Традиционно это всегда делается в п о р т у п е е и Это что? А офицерский клуб мы так назвали, объяснил Баранов. б а Как надену п о р т у п е ю все тупею и тупею. В центре находится. Задание понял. Тогда пошли товарищи лейтенанта с и н о р и т у б о н и т о от палача спасем и езжайте до завтра на службу к девяти. Удостоверение личности у нас и пропуском в расположение является. Посыльный вас в гостиницу закинет. Да, кстати, гостиницу оплачивать не надо, бесплатно. А ч г о это так поразился я? А кто еще, кроме нужных людей, в ней живет? пояснил Николай. Остальные в городе останавливаются. Там есть еще пара неплохих отельчиков. В военном городке о с в а и в а й с я Жить там неплохо. Спорт комплекс хороший, магазинчики неплохие. Мне нравится. А я уже четыре года здесь. Склад артвооружения когда открыт? Так чтобы не искать никого, спросил я. Всегда естественно, ответил Барабанов. Там дежурны, й хоть ночью приходи. Все же почти на войне живем, хоть и тихо здесь. А приказ на тебя уже в сети висит. У нас тут технический прогресс, понимаешь?